Глава девятая Я мысленно воззвала к духу великого Хэриота и присела рядом с девочкой. Вообще, конечно, дело мне предстояло непростое, но пара мыслей, как с ним сладить, у меня была. «Скажи, детка, когда я лечу рану твоего и итакари, ты тоже выздоравливаешь, верно?» — спросила я у Арисы, терпеливо дождавшейся меня у самого ствола больничного дерева. Юная дева сидела, прислонившись спиной к шершавой тёмно-фиолетовой корее и выглядела, хотя и бледновато, но вполне живой и очень терпеливой. «Наоборот, тоже работает», — к моему облегчению ответила девочка и даже попыталась улыбнуться. «Ты мне дала горькую косточку. Стало меньше болеть и у меня, и у Арисы». Она кивнула на беспокойно дремлющего рядом филина. «А, ну да, у них же тут одно именно двоих». Ох, ну что, приступим. Сложность в том, что вылечить дикую птицу с переломанным крылом можно, но вернуть ей привычную подвижность почти никогда не удаётся. Если после выздоровления птица и будет летать, то она всё-таки не достигнет прежней скорости и манёвренности полёта. Выпущенная на волю, она погибнет либо от когтей хищника, либо от голода. Особенно мало шансов на полное выздоровление у хищных птиц. Но здесь-то у нас другой случай – Плюс надежда на повышенную регенерацию странных оборотней. А еще на то, что при разделении птицы и девочка как бы отчасти поделили травмы. Например, у Арисы человека еще и ребра помяты. Плюс здоровенная ссадина от левого виска до подбородка. И закрытый перелом руки. А вот у Филина морда с клювом абсолютно целая. Зато крыло... Ой-ой, кровь перепачкала весь бок. И само крыло, значит, открытый. Ладно. «Сейчас я наложу тугую повязку тебе на ребра и шину на руку, а после займусь... Нет, сначала риса Скинулась девочка, и её филин недовольно ухнул. То ли на неё, чтобы не прыгала, то ли на меня, чтобы не обижала. Тут я не поняла. «Тихо. Сначала я сложу твой перелом, и, возможно, это как-то повлияет на крыло твоей птицы. Тогда мне легче будет помочь ей не заставлять её страдать, понятно?» Девочка, испытующая, посмотрела мне в глаза и кивнула. «Умница, приступим. Локс, ты всё принёс, что я сказала?» «Так, госпожа лекарка». Тут же отозвался мой похититель и расхититель ветеринарных ценностей. «Вот полоски полотна, смолы немного, ровные деревяшки и лучина. Я всё правильно сделал?» «Угу». Я быстро разложила свои скудные припасы, присовокупив к ним местные перевязочные материалы. Так. Через пятнадцать минут тугая повязка на ребрах была готова, а руку Арисы я зафиксировала с помощью импровизированной шины. Выдохнула и повернулась к филину. «Ну, малышка, надеюсь, ты мне нос с лица не склюёшь. О, ну тебя какое грозное оружие. Давай, покажи крыло. Тебя надо подержать или сама не будешь вырываться? Ты же умница?» Заговаривая клюв, довольно внушительный и страшно недовольной птицы, я тем временем подхватила и развернула сломанное крыло. «Ой, тихо, тихо, красотка, не всё так страшно, как выглядит!» — ворковала я, стараясь не обращать внимания, как филин шипит и переступает когтистыми лапами в сантиметре от моих рук и коленей. «Ну, извини, вокруг перелома придётся выщипать оперение, а потом помазать йодом. Зато никакая зараза не заведётся, обещаю. Вот!» Лок, спадай вот это. Я ткнула локтем во флакон с перекисью водорода. И разведи этот порошок, он называется марганцовка, буквально три крупинки в чашке вареной воды. Филя Ариса шипела на меня и периодически толкала здоровым крылом, но больное не выдергивала даже тогда, когда я ликвидировала мешающие перья и ощупывала на предмет осколков. Слава богу, перелом был чистый, так что сложить косточки в правильное положение оказалось несложно. Труднее было прикрепить лучинки так, чтобы не было смещения, а потом еще уговорить здоровенную глазастую пациентку разрешить прибинтовать к туловищу оба крыла, потому что иначе, если я не держала раненую часть тела, она рефлекторно ей дергала, когда хлопала здоровым крылом. «Умничка! Теперь надо еще кетанал вколоть», — устало сказала я. С Джоем нервяков было побольше, но всё прошло побыстрее. А ещё к этой девчонке я успела почувствовать симпатию, в отличие от её непутёвого братца. Она же меня не похищала, не отрывала от... Стоп, никаких воспоминаний. Она же и пострадала, защищая родню и соседей в неудачной вылазке. Кстати, я так и не поняла, стянули они то, что хотели, или, как говорится, пошли по шерсть, вернулись стриженами. Это они ещё раз намылятся в тот же проблемный сад, в ту же засаду. Насколько таких вылазок мне хватит перевязочных материалов? Тем временем выяснилось, что местное солнышко тут не круглосуточное. Оно зашло по ускоренной программе, и настала ночь, к счастью, нежная и тёплая. Тотчас же на небе обозначилась местная луна, раза в полтора ярче, чем земная. Спать пора, уснул бычок». Может бычок с зашитым и обработанным бочком и уснул, но мне не спалось. Погода уж очень приятная, никакого желания стремиться под крышу. Крыша, между прочим, образовалась. Локсы ещё пара парней под добродушными понуканиями тёти Долны соорудили небольшой шалаш или навес. Было забавно смотреть, как человек втыкает в землю заострённое брёвнышко, потом сливается с чем-то мощно копытным и, встав на задние ноги, вгоняет этим копытом бревно в землю, как свечку в праздничный торт. «Крышу-то тебе вдвойне накрыли», — удовлетворённо сказала тётя Долна, показывая на широкий лист. «Никакому дождю не прошибить». Я поблагодарила за заботу. Дарённому жилью на крышу не смотрят, хотя, милые мои, когти копытные, могли бы и спросить, такой ли мне домик по нраву, да и насчёт места. Жить в десяти шагах от клиники, пусть и под открытым небом я не собиралась. Может, тоже прочли местный вариант сказки и решили, если добрый доктор Айболит под деревом сидит, то и жить должен под деревом. Спасибо, не на дереве. Я пару раз, оторвавшись от операции, оглядывала посёлок и заметила несколько шалашей на ветвях. Для девицы-куницы самое то. Хорошо, что, хотя мне и казалось, что я так быстро не усну, стоило приличную импровизированную постель, мне натащили каких-то вроде бы чистых одеял и соломенный матрас, я просто выключилась. И правильно, потому что когда я утром проснулась и наскоро перекусила лепёшками с сыром, Оказалось, что очередь пациентов уже от дерева и аж до туда, где мне не видно. К счастью, тяжёлые случаи закончились ещё вчера. Но всякого хватало, помимо застаревших шипов за нос, не поддающихся человеческим пальцам. Ну так есть скальпель с пинцетом. Звери шли, шли и шли, как к настоящему айболиту. Вот не зря меня Чучундр в детстве «Айболида» называл, как в воду глядел. Заканчивать приём я не спешила чувствовала сразу же набегут непрошенные тяжелые мысли лучше как следует устать тем более день уже к концу когда я там ела в перерыве и что именно сама толком не заметила во мне кажется все еще жила надежда что если вылечить всех поскорее, то меня отпустят домой ишь шаш назовите симптомы человеческим языком не глядя сказала я уж шаш шиши шуэш Я оглянулась. На лечение пожаловал колючий холмик. Не, судя по высунувшейся розовой мордочке, холмик был вполне подвижным. Не то чтобы я обиделась и рассердилась, но захотелось поворчать. Совсем обленился товарищ Домосед. Решил выспаться, а своего и токаря прислал полечиться. представила как в клинику явился бы кот без владельца начал бы вылизываться, указывая на то, что ему следует отчикнуть. Вот как удалю тебе пару иголок, небось, двуногий примчится посмотреть, кто его апеллирует во сне. Но дикоёжик ткнулся мне в руку розовой мордочкой, далеко убрав колючки. И я постыдилась такой садистской шалости. Попросила шагнуть в яркое лунное пятно. А у нас всё совсем не страшно. Попали задними лапками в сеть. Где дотянулись, перегрызли. Но остальные петли тебя, бедняжку, стреножили. К счастью, не так давно. Ни ран, ни онемения. Всё равно полоски от сети обработаю. Ну, иди к хозяину. Однако дикообразик не спешил. Он ещё раз поглядел на меня живыми бусинками, ткнулся мордочкой и отошёл в темноту. Похоже, я таки уработалась. Когда второй раз в этом мире стемнело, мне даже было лень зайти в шалаш. Но пришлось брать ноги в руки, ползти и падать. По дороге зацепила из деревянной миски у входа лист какой-то местной капусты, ощутила носом ароматную свежестью успела заснуть, пережевывая его, как казан на грядке. Самое главное — до прихода тоскливых мыслей. Проснулась я не от тоски и не от луча солнца, дотянувшегося до моего лица. Этот луч я ощутила сквозь сон. Проснулась же, потому что луч закрыла огромная крылатая тень.